Глава девятнадцатая. Даже не знаю, что впечатлило меня сильнее. Вид сзади обнажённого генерала, мускулистого и подтянутого, или поразительный золотой дракон, в которого генерал превратился. Это было... странно. Ведь мужских задниц я повидала множество, когда делала уколы на практике. А вот живых драконов никогда. Но почему же тогда я никак не могла определиться, Тут и к гадалке не ходи, Андрей для меня особенный. Но вот дракон дыхнул золотым огнём и взлетел. Трижды облетел овраг, чуть не задув своими огромными крыльями, занявшиеся на хворосте пламя, поднялся ввысь и исчез из поля зрения. Казалось, он и не собирался спускаться и принимать прежний облик. Я нахмурилась, чувствуя тревогу, и вышла из укрытия в тени раскидистых лиан где мы с боевиками спрятались, чтобы прохлада и влага защитили нас от жара драконьего пламени. — А он сможет вернуться, — прошептал кто-то из боевиков за моей спиной. — Как же мы без него выберемся с пласта? — испугался другой. — Что ты с ним сделала? — забыв о недавней благодарности, зашипел на меня третий. Кажется, скачок. Я отмахнулась от парней и уверенно направилась к оврагу. генерал! Андрей закричал изо всех сил, подпрыгивая и размахивая руками, чтобы привлечь внимание дракона. "Спускайся пора!" крылатый ящер услышал. Он снизился и повернул огромную голову, сверкая золотыми глазами, внимательно рассматривая, кто его потревожил. Тянул ноздрями воздух, словно пытаясь уловить знакомый запах, а затем выдохнул в небо облачко дыма. Медленно и осторожно опустился на траву и затряс головой словно отказываясь что-то делать. Но я почему-то внутренним чутьём знала, что он просто не знает, как вернуться в человека. Недолго думая, я подошла к нему вплотную и протянула руки, словно желая обнять. Дракон понятливо наклонился, чтобы мне было удобнее шептать ему на ухо. «Возвращайся, Андрей. Мне нужно, чтобы ты снова стал человеком», — прошептала я. «Просто подумай». Как мы с тобой будем целоваться в таком виде?» Сказала тихонько то, что ещё вчера ни за что бы вслух не произнесла. «Это же неудобно. А теперь представь, как мы это делаем людьми». Не успела я договорить, как тело дракона подёрнулось золотой дымкой, и через мгновение я уже стояла, практически прижавшись к обнажённому Андрею. Я поспешно отвернулась и зажмурилась, покраснев до кончиков ушей. «Всё, теперь в огонь. Одеваться и к ведьмам». Выпалила я, пытаясь скрыть смущение. «Кажется, я рукой задела его кое-что. Мамочки!» Генерал, понимающий, тихо рассмеялся. «Даже не посмотришь, как я это сделаю. А вдруг я сгорю?» Спросил он хрипло. В его голосе слышался какой-то намёк. «Огня он точно больше не боялся». «Не сгоришь». «Давай быстрее, пока Анжелика не разнесла всю деревню ведьм». Проворчала я и, стараясь не смотреть на него, отошла подальше. «Долго мне поджариваться!» Весело крикнул мне вдогонку Андрей. Он прекрасно понял, что я смущена, и теперь подшучивал надо мной, наслаждаясь произведённым эффектом. Я хотела съязвить в ответ, сказать что-то вроде румяной корочки», но вовремя прикусила язык. «Достаточно войти и выйти». Ответила, не оборачиваясь и стараясь скрыть улыбку. И через несколько коротких минут мы все уже имели счастье лицезреть одетого генерала, вышедшего из пламени. Но это был уже не совсем тот Андрей, которого мы знали. Он изменился. И изменения были разительными. «Генерал!» Выдохнул тихий, поражённый увиденным. «Кто же вы теперь?» «Олеся, я тоже так хочу!» Завопил скачок, позабыв о том, что только что на меня злился. «Что надо сделать, чтобы пробудить кровь предков?» Отец говорил, что наш род происходит от тигров оборотней. Я закатила глаза и покачала головой, поражаясь их наивности. «А наш род вроде как от орков. А мы отведим, но я не хочу», — галдели боевики, перебивая друг друга. «Не получится». Отрезала я, стараясь положить конец их фантазиям. У генерала были особые обстоятельства. Нельзя просто взять и стать драконом. Сама же в это время не могла наглядеться на нового Андрея. Он стал чуть выше и шире в плечах, как будто внутренний дракон добавил ему мускулатуры. Кожа приобрела красивый золотистый оттенок, словно на неё нанесли тонкий слой драгоценного металла, а волосы стали длиннее и отливали медью в лучах утреннего солнца. Черты лица стали чётче и хищнее, в них появилась какая-то звериная утончённость. От генерала исходила не просто сила, а драконья мощь, которая буквально сбивала с ног. И что главное, сканирование ауры показало никаких следов проклятия ведьм, словно его и не было вовсе. Но ещё не всё закончилось. Нужно вернуть сердце королевы на место. И тогда, только тогда можно будет поставить в этом деле точку». «Ну что, готовы к переходу?» — спросил Андрей у всех сразу, окинув оценивающим взглядом. В его золотистых глазах пресали отблески пламени. «Готовы, генерал?» Хором ответили боевики, выпрямив спины. Все схватили свои рюкзаки, закинули их на плечи и направились к двери, готовые к новым приключениям. «Если чувствуете упадок сил...» то лучше сразу принять зелье. Предупредил генерал перед тем, как распахнуть дверь в неизвестность. Нам предстоит стремительный бег через две деревни, так что расслабляться некогда». Я задумалась, оценивая свои силы, но от очередной дозы зелья всё же отказалась. Никита был прав, когда пугал меня истощением и зависимостью. Лучше не злоупотреблять, чтобы не навлечь беду. Тем более Андрей снова крепко взял меня за руку. Его прикосновение обжигало, как прикосновение солнца, но в то же время дарило уверенность и спокойствие. Он меня не отпустит. А это значит, что я не потеряю и не пропаду. Генерал распахнул дверь, пропустил вперёд боевиков, подгоняя их бодрящими приказами, и втянул меня следом. Мы оказались в деревне Фей и понеслись по её окраине быстрее ветра. О, что это было за чудесное место! Даже на огромной скорости я успевала поражаться сказочной красоте, мелькавшей, как в калейдоскопе. Феи строили дома на гигантских причудливых цветах, растущих здесь стройными рядами, образуя улицы и переулки. Изящные полуразрушенные домики до сих пор ютились в сердцевинах этих растений-великанов, напоминая произведения искусства. Мы старались держаться подальше от толстых упругих стеблей, боясь ненароком задеть их и не дай бог обрушить что-нибудь себе на голову. Сквозь свист ветра доносилось журчание множества водопадов, которые обрушивались с острых скал, переливаясь всеми оттенками радуги. А ещё приходилось постоянно отмахиваться от роя пёстрых бабочек и других крылатых насекомых, которые словно пытались залепить нам глаза и нос. В других, более спокойных обстоятельствах Я бы с удовольствием задержалась здесь на пару ударов хронометра, чтобы тщательно изучить местные лекарственные растения, собрать целебную пыльцу, а может даже набрать воды из таинственного источника фей. Но нам нужно было торопиться. И вот, преодолев вереницу цветочных улиц и переулков, мы добежали до следующей двери, сияющей в конце очередной цветочной аллеи, словно маяк. За ней нас ждала деревня русалок которую тоже нужно было пробежать с максимально возможной скоростью. Распахнув дверь, мы словно нырнули в другой мир, прохладный, влажный, пахнущий солью и водорослями. Вместо земли под ногами прескалась прозрачная вода примерно по колено. Деревня русалок представляла собой сеть подводных пещер и гротов, соединенных светящимися туннелями из ракушек и кораллов. Мы бежали по мелководью, поднимая фонтан и брызг, боясь отступиться и уйти под воду с головой. Но чем дальше продвигались по русалочьей деревне, тем холоднее становилась вода. Она сковывала конечности, и тело било неприятным ознобом. А небо темнело, и впереди нас ждала непроглядная чернота. Там явно было гораздо глубже. «Сюда!» — крикнул генерал, указывая рукой на едва заметный вход в узкий тоннель, уходящий под толщу воды. Он прилегал прямо по дну, как лаз неведомого зверя. Нам предстояло преодолеть самый страшный участок этого безумного забега. Не знаю, что за странный материал использовали русалки для строительства этого тоннеля, но внутри казалось, что мы движемся внутри огромного прозрачного пузыря. Стаи пёстрых зубастых рыб, привлечённые нашим появлением, тоже прекрасно нас видели. Голодные хищники постоянно тыкались мордами в стенки, скали острые зубы и, мечтая попробовать нас на вкус. Но и это не весь кошмар. Хуже всего было то, что катастрофически не хватало воздуха. Лёгкие горели огнём, словно их заполнили раскалённой лавой. В глазах темнело, и мне казалось, что мы никогда больше не выберемся на поверхность. Но, собрав последние силы, мы продолжали бежать вперёд. И, наконец, случилось чудо. Прямо перед нами вспыхнул дневной свет. Мы ускорились и вывалились из тоннеля прямо у следующей двери. Андрей, не теряя ни секунды, распахнул её, даже не дав нам отдышаться и прийти в себя. И ещё не переступив порог, я уже поняла, что мы на месте. В деревне ведьм. Она была окутана густым туманом. Над нами зловеще каркали вороны. В воздухе искрило предвестие опасности. Здесь нужно быть начеку, держать защиту и не разбредаться предупредил генерал, осматриваясь по сторонам. Его голос звучал напряжённо. «Духи ведьм невероятно активны и не любят чужаков», добавил он, понизив голос до шёпота. Хронометры дружно подали очередные сигналы, и им в ответ вороны раскаркались особенно злобно. Где-то вдалеке, нагоняя ещё больше жути, осуждающий заухал филин. Я вгляделась в плотный туман, окутывающий деревню. Очертания домов и деревьев, едва угадываясь в этой зыбкой мгле, напоминали призрачные силуэты. Мне отчаянно не хотелось идти в эту жуткую неизвестность, но выбора у нас не было. «Надо найти маркизу», — прошептала я, словно произнося заклинание. «А что её искать?» «Идём к гробнице. Маркиза точно где-то там ищет сердце». Хмыкнул Андрей и, ободряюще сжав мою руку, потянул за собой вглубь деревни. Мы шли осторожно, стараясь не шуметь и никуда не торопясь, постоянно оглядываясь по сторонам и держа защиту, чтобы не пропустить летящее проклятие или внезапную атаку злобного духа. К счастью, удача пока была на нашей стороне, и никто на нас не нападал. Когда мы подошли к первым домам, туман начал рассеиваться, открывая зловещую картину. Лучше бы он продолжал скрывать всё потому что дизайнерские решения древних ведьм наводили ужас такой, что кровь стыла в жилах. Заборы они украшали самыми разными черепами, человеческими, зверинами и даже какими-то совершенно непонятными, с одной пустой глазницей в центре лба. В огородах стояли потрёпанные пугала, одетые в лохмотье и испачканные кровью, а поклонялись ведьмы вообще рогатому мужчине с копытами и хвостом. Его огромная статуя, высеченная из чёрного камня, возвышалась в самом центре площади, и мне казалось, что у мужчины живые глаза. Казалось, они двигались, неотрывно следя за каждым нашим шагом. и От этого взгляда по спине пробегал холодок. Внезапно справа раздался громкий хлопок, заставивший меня подпрыгнуть от неожиданности. "Фу, ты какая мерзость! Никогда не видел таких огромных жаб!" Выругался скачок с отвращением, глядя на слизистую тварь, лопнувшую от его энергетической стрелы. «Не использовать боевую магию!» — рявкнул генерал, стараясь ругаться не слишком громко. «Сейчас вы приманите духов!» Однако Андрей ошибался. Духом было совершенно не до нас. Через пару минут с южной части деревни раздался страшный грохот, сотрясший с землю и в небо взметнулось огромное пламя, осветившее всё вокруг зловещим багровым светом. «Лика, чтоб ей! Добралась до гробницы!» Процедил генерал сквозь зубы, повернув голову на звук взрыва. «Туда, бегом!» – скомандовал он, и мы снова сорвались с места, забыв об усталости и страхе. «Вернусь домой, упаду в кровать и буду спать три дня».